Глава четвертая. Кто они такие? Уж разумеется, что это мы узнаем, Хмельницкий. Отдых наших путешественников представляет нам удобный случай короче ознакомить с ними читателя нашего. Начнем со старшего лица. Эрнст Глик был пастором в лифлянском городке Марьенбурге лежавшим близ границ псковских. Лифляндия не была его отечеством. Он родился в Веттине, что в герцогстве Магдебургском, где его отец, христиан также священствовал. Дед его, Иоганн, был некогда типографщиком в Лейпциге. От первого получил он наследство любовь к добру, от второго — любовь к просвещению. И с таким достоянием почитал себя богатым, занесенный разными обстоятельствами, о которых умалчиваем по незанимательности их, сначала в Ригу, потом в настоящее место пребывания свое. Он везде, где только жил, приносил с собою известность почтенного имени и оставлял память о своих добрых делах. По летам и сану его, а более по уважению и любви к нему, обывателей маринбургских, можно было назвать его патриархом этого городка. Но как доброе сердце его, найдя тесным этот круг деятельности, умело расширить его за несколько десятков миль от Маринбурга, Так и любовь и уважение успели найти Глика из издаленных мест Лифляндии. Добро делать считал он такой же потребностью, как пить и есть. Он был небогат, но догадливая любовь к нему прихожан и окружного дворянства, вознаграждая недостатки его, доставляла ему постоянные способы исполнять эту потребность. За стыд не считал он получать дары, потому что их же раздавал неимущим. В этом случае почитал он себя только посредником между благотворением и несчастьем. Не делал он такого скрытого добра, которое преданные люди обыкновенно в подобных случаях разглашают человеком двадцати. Не любил он также и открытой дележки зато с какую пламенную готовностью спешил он к беспомощному больному с лекарем с лекарством пособиями всякого рода и даже хожалою горничную старую девкой грети часто заменявшую его в таких человеколюбивых подвигах с каким усердием поддерживал он существование бесприютной вдовы, отдавал бедных сирот в учения разным ремеслам, оказывал великодушные пособия подсудимым. «Законы должны делать свое», — говаривал он, — «а я, как человек, свое». Однако ж острый взгляд его умел почти всегда отличить в числе истинно бедных и несчастных, составляющих везде многочисленное семейство, тех самозванцев, несчастливцев, бродяг, тунеядцев, просящих милостыню по привычке, когда могли бы, работаю рук своих, доставать себе пропитание. Опекун злополучия, великодушный, но не безрассудный, он отказывал последним в вещественном пособии, но преследовал их духовными благодеяниями, мерами более действенными к исправлению порока. Он успел даже многих из них отучить от бродяжничества. Этот добродетельный человек основал в городе рабочий дом, богадельню и училище, помня, как он говорил, что пороки не иначе можно изгнать из общества, как удовлетворением трех главнейших потребностей человека — укреплением тела, очищением сердца и просвещением разума. Успехи его благодетельных средств были доведены до того, что дали бургомистру возможность в одно воскресенье прибить у всех въездов в Маринбург доски с надписью «Здесь не позволяется просить милостыню». В этот достопамятный день гражданами поставлены были в кирке великолепные по тогдашнему времени органы. Вечером же окна пасторского дома внезапно осветились необыкновенным светом. Он выставил свою лысую голову из окна и был изумлен необыкновенным зрелищем. По озеру летело с разных сторон множество двойственных огней, которые соединились у берега против дома. Произвели в воздухе блестящее зарево и зажгли воды. Раздались при звуке мечей громкие виваты, и пропет был охриплым голосом почтеннейших жителей Кант, сочиненный в честь виновника общего их благополучия, в котором сравнивали его с лекургом, салоном и многими другими законодателями. Торжество это извлекло удобного старца слезы и радостью взвановала его кровь до того, что он не мог заснуть прежде рассвета. Известно нам также по преданию, что сочинитель Канта, городской школьный мастер Дитрихлихт, был несколько дней в лихорадке от одной мысли перейти в потомство с новорожденным своим творением. Слово «глика» к пастве было слово отца к детям. Он поучал, увещевал, не пугая. Правда, платил он изредка дань веку своему, щеголяя в проповедях с холостической ученостью, которую голова его была изобильно снабжена, тревожа с высоты кафедры робкие умы слушателей варварскими терминами из физики и математики и возбуждая от сна вечного не только героев Греции и Рима, но даже Граций и Минерву с которыми он редко где-нибудь расставался. К чести его надобно говорить, что он в конце своих речей, со скромностью христианина, почти всегда извинялся перед слушателями, что отвлек их внимание от даров небесных к дарам человеческим. Но лучшее, незабвенное благодеяние, которое он сделал не только своим прихожанам, но и всему Лифлянскому краю, был перевод на латышский язык Библии. С его времени закон Божий стал известен поселянам на природном их языке и понятен их разуму и сердцу. Ученость его вошла в пословицу. Он знал хорошо языки греческий, латинский и, что удивительнее всего, в тогдашнее время русский, на который он перевел множество латинских сочинений. Им хотел он сделаться известным преобразователю русского царства и занять в его истории почетное место. Чтобы достигнуть своей цели и между тем согласить чувства верноподданного шведского короля с нетерпеливую любовью к знаменитости, он ожидал мира, как жиды-мессии. Страстный поклонник всего великого, являлось ли оно в лютеранине или в иноверце, Соотечественники или чужестранцы, он уже питал с давнего времени пламенную любовь юноши к славе царя Алексеича. Так звали его запросто немцы, и успел напитать этим огнем воображение своих домашних. Еще в 1697 году, 25 марта, Это число было у него записано красными чернилами и огромными буквами в календаре. Смешавшись с толпой лифлянских дворян, прибывших встретить русского монарха на границе своей в Нейгаузене, он видел там лично этого великого мужа, ехавшего собирать с Европы дань просвещения, чтобы обогатить ею свое государство. Там еще успел он угадать его сердце, которое часто вернее исследованием ума осязает истину. И с того времени, с целью далекую, посвятил лучшие досуги свои изучению языка русского. Мы видели по прочитанной им самим номенклатуре книг, им переведенных на этот язык, что труды его были велики. Узнаем впоследствии, были ли они бесполезны. Всякая фигура имеет свой свет и свою тень. Идея человека соединяется всегда с идеей слабости его. Это сказано и пересказано уже до меня. Хорошо еще, когда свет преобладает над мраком. Мы уже до того дошли, что стали говорить «хорошо б, если б на людях, с которыми мы имеем дело, проглянуло где-нибудь белое пятнышко, а то бывают иные и такие черненькие, как уголь, который горит и светит для того только, чтобы сожигать». Этим рассуждением приговариваюсь к тому, чтобы выиграть сколько можно более снисхождения к слабой стороне нашего Глика. Пытливость ума его, страсть к планам, нововведениям и усовершенствованиям нередко простирались на мелочи, нередко проявлялись в смешных странных способах. В наш век назвали бы его прожектором. Но мы видели, что эта самая страсть произвела множество полезных, истинно благодетельных дел, и потому не только была в нем извинительна, она заслужила даже благодарность сограждан и память потомства. Не средство, а цель достойна строгой поверки, и потому охотно отпускаем ему на суде нашим эту слабость. Но что было в нем Порог истинный — так это свои нравы. Когда он садился на конька своего неугомонного, заносчивого, то никто не в состоянии был его удержать, хотя бы он скакал через рвы и плетни. Получив ли от природы направление к этому пороку, утвержденный ли в нем чувством собственных достоинств, дававших ему первенство в семействе, в училище и обществе, избалованный ли всегдашним безусловным согласием невежды ученых, он забывал иногда смирение евангельское, неприметно поклоняясь своему кумиру. Если он что-либо задумал, расположил и утвердил в голове своей, то начертания свои почитал лучшими, какие только можно составить, по ним действовал и заставлял действовать людей, с ним тесно связанных и от него зависевших. Ничто не могло заставить его переменить свое намерение, даже и тогда, когда обстоятельства заранее открывали ему заблуждения и ошибки его. «Конец венчает дело», — говаривал он иногда, желая оправдать неуспехи своих предположений и расчетов, и, приближаясь к цели, нередко узнавал прискорбным опытом, что основание их было непрочно и ложно. К счастью, имевших с ним дело и неслепо выполнявших его начертания, мщение никогда не входило в сердце его. «Близоруки, ослепленные, невежды!» — говаривал он об них в полугнева, — «умываю себе руки в несчастьях, которые могут с ними случиться». «Если же противились Ерму его своенравия люди сильные...» К видам которых привил он свои услуги То соглашался скорее потерять свои пользы И разрушить давнишние связи, чем расстаться с начертаниями своими Глик давно лишился жены и детей В заменах провидение послало ему такое существо Которое, пополнив все его утраты Подарило его лучшими утешениями в жизни Это была Воспитанница его, Катерина Рабе. Отец ее, служивший квартирмейстером в шведском Эльфсбургском полку, умер вскоре после ее рождения в 1684 году. Мать ее была благородная лифляндка по имени первого мужа секретаря какого-то лифляндского суда Морец. Лишившись второго мужа, она из Гермунареда, что в Вестготландии, приехала по делам своим на родину с малолетнюю дочерью своею, нашей героиней. В Рингенское поместье господ Розен, где и скончалась в непродолжительном времени, малютка осталась после нее круглую сиротой. Не только без покровительства, но и без всякого презрения. Робскому пастору Дауту случилось быть в Рингене. Он взял ее к себе и дал ей убежище и содержание. В Ропе жила она несколько лет в унижении под тягостным господством пасторши, женщины злой и властолюбивой. Надобно было, чтобы судьба привела нашего доброго Глика в Роу, чтобы он увидел худое обращение этой Мегеры с бедным приемышем, в котором заметил необыкновенную кротость и ум. Он легко выпросил ее у госпожи Даут, бывшей полную властительницей в доме. Из десяти лет Катерина Рабе жила у Маринбургского патриарха. С того времени расцветал этот прелестный цветок под нежными попечениями второго отца ее. Девице Рабе минуло 18 лет. Черные глаза, в которых искрилась проницательность ума, живость и доброта души, черты лица вообще привлекательные, уста негую образованные, нижняя губа немного выпуклая в середине. Волосы черные, как смоль, которые достаточно было, чтобы спрятать в них Душенькина любимца, величественный рост, гибкий стан, свежесть и ослепительная белизна тела. Все в ней было обворожительно, все было в ней роскошью природы. Душа ее была вылита по форме ее прекрасной наружности. Лишить себя приятной вещи, чтобы отдать ее бедному, помнить добро, ей сделанное кем бы то ни было, пожертвовать своими спокойствиями для угождения другим, терпеливо сносить слабости тех, с которыми она жила, быть верную дружбе, несмотря на перемену обстоятельств, и особенно преданную своему благодетелю. Таковы были качества девицы-рабы. Но достоинства души, редко достающиеся в удел ее полу, и которыми проведение щедро наградило ее, были необыкновенная твердость и сила характера. Еще в детстве, слушая ужасные сказки, она смеялась, когда подруги ее от страха едва смели дышать. Проходя в сумраке вечера через кладбище, дети одного с нею возраста прижимались к старшим провожатым своим, шибко стучало сердце их. Ее же было сердце так покойно, как обыкновенно. Она еще старалась отстать от других, спешила полюбоваться памятником, остановившим ее внимание, и тихими уже шагами их догоняла. Ей не было десяти лет, когда у соседа случился пожар. Все в доме бегали и суетились. Она взяла кувшинчик с водою, и когда спросили ее, куда идешь, отвечала спокойно, заливать огонь. Твердость души девицы рабы столь рано умевшие пренебрегать опасностями, возмужав слитами, сделала ее способную к необыкновенным победам над собою и трудными обстоятельствами в решительные минуты ее жизни. Некоторые из граждан Мариенбургских, думая, что для бедной, незначительной девушки они слишком завидные искатели, заочно собирались просить ее руки, Но при свидании с нею по какому-то невыгодному для себя сравнению решительно переменяли намерение свое. Так, пришедший в храм, любоваться искусством художника, истощившего гений свой в дивных изображениях, забываешь, для чего пришел, и, в благоговении, повергнувшись перед святынью, остаешься в храме только молиться. Девица Рабе, одна не знала могущества своих прелестей, жива, простодушна, как дитя, ко всем одинаково приветлива, она не понимала другой любви, кроме любви ко второму отцу своему, другой привязанности, кроме дружбы к Луизе Зегевольт, с которой мы впоследствии познакомим нашего читателя. Только один избранник осмелился простирать на нее свои виды. Именно это был цейгмейстер Вульф. Дальний ее родственник, служивший некогда с отцом ее в одном корпусе и деливший с ним последний сухарь солдатский, верный его товарищ, водивший его к брачному алтарю и опустивший его в могилу. Любимый пастором Гликом за благородство и твердость его характера, хотя беспрестанно сталкивался с ним в рассуждениях о твердости характера лифлянцев, о намерении посвятить Петру Первому переводы квинта Курция и науки мореходства и о скором просвещении в России. Храбрый, отважный воин, всегда готовый умереть за короля своего и Отечество, офицер, у которого честь была не на конце языка, а в сердце и на конце шпаги. На него, как на отличного артиллериста, вместе со старым комендантом Мариинбургской крепости, подполковником Брантом, возложена была Карлом XII защита его. Много прав имел он на уважение девицы, рабы. Она и уважала его, любила как друга отца ее, как брата, не более. Впрочем, он не был создан для того, чтобы возбудить в ком-нибудь нежную истинную страсть, придающую часто любимому человеку достоинства, которых он не имеет. Между тем как равнодушие к другому отнимает у него и те прекрасные качества, которыми его природа наделила, старея ее двадцатью годами, с чертами лица, выражающими благородство, но грубыми, напитанной суровую жизнью лагерей и войны, и потому в обращении даже с женщинами, не оставлявшей солдатских привычек и выражений. Властолюбивый, вспыльчивый, даже до безрассудства, таков был искатель руки нашей героини, любивший ее истина, но сердцем ее неизбранный. Пастор со своей стороны имел также виды на цейкмейстера, Здесь представлялся ему важнейший случай поработать головой и сердцем, выказать свои глубокие соображения, тонкое знание людей. Он видел, он осязал уже воображением знаменитое дерево, долженствующее изумить потомство плодами необыкновенными, дерево, которого семя таилось в его рассаднике. Великие последствия должны были произойти от предполагаемого союза, бедной воспитанницы его, с незначащим артиллерийским офицером. Можно ли было упустить такой случай? Правда, к страсти его все устраивать примешивалось тогда и доброе намерение. Кто искреннее меня желает счастья моей Кетте? Рассуждал он сам с собой. Что я обдумал для нее, то должно случиться к ее благополучию. После смерти моей она останется в пустыне, где ни один голос друга на голос ее не отзовется. Точно в таком состоянии, как была она после смерти своей матери. Неопытность ее опутают сетями. Она узнает нужду и горести. Ей необходим именно такой товарищ в жизни, каков цейгмейстер, мой приятель. Благородные и твердые его правила мне известны. Он имеет состояние, которое обеспечит его навсегда от бедности. Умрет, и вдова храброго шведского офицера не будет забыта признательным королем. Наружность его не совсем привлекательна. Согласиться надобно, но этот недостаток может пугать только ветреную девчонку, а не мою. Кетте. Луиза Зегевольд не помнит лица жениха своего.